Морган чувствовал себя пленным львом, попавшим в шелковые сети. По счастью для Марины, прибытие кораблей сперва на Кубу, потом на Ямайку, раздел добычи между участниками осады Портаделло, расплата с английскими купцами на Ямайке и новые планы нападения на Маракайбо так сильно занимали адмирала, что у него едва хватило времени на любовь. Когда в промежутках между неотложными делами Морган спешил к своей прекрасной пленнице, он неизменно встречал такой ласковый и дружелюбный прием, что чувствовал себя обезоруженным. В свободные минуты Морган взволнованно слушал проникновенные рассказы молодой женщины о пережитых ею бедах, о родине и детстве, и, бывало, с отеческой нежностью ласково гладил ее руки. Так понемногу пират привыкал видеть в Марине свою дочь. Однажды, при прощании, она почтительно поцеловала руку пирата и тихонько шепнула. Покойной ночи, мой отец. Морган быстро заглянул в глаза Донье Марины. Они были влажны от слез. «Ваш отец? Вы называете меня отцом?» «Да, сеньор, и простите, если я этим словом задела вас, но вы так добры ко мне, так ласково и благородно ко мне относитесь, что я привыкла видеть вас, моего защитника и отца, мою опору во всех бедах. Это оскорбляет вас». «Нисколько, дочь моя, — растроганно ответил адмирал, — нисколько. Сам не понимая, что со мной творится. Я полюбил вас с первого взгляда и мечтал насладиться полным счастьем, как с одной из многих женщин, встречавшихся на моем пути. Но вот вы заговорили со мной, и в моей душе родилось желание завоевать ваше сердце. Шли дни, и страсть сменилась жалостью к вам» такой хрупкой и одинокой. Мне стало жаль вас, Марина. Я понял, что вы боитесь меня, и вместо страсти появилась нежность. Я все еще люблю вас. Моя плоть возмущается против моего духа, но я уже достаточно владею собой, чтобы почитать вас. Вы назвали меня вашим отцом и обезоружили меня. Донья Марина. Вы будете для меня дочерью. Я обещаю вам. Голубка, ищущая спасение под орлиным крылом, ты нашла верный приют. Ради тебя у меня достанет сил стать благородным и великодушным. Но будь осторожна в своих словах и поступках, ведь если я снова спламенюсь, мне не удастся больше овладеть собой, и тогда горе тебе. С возгласом радости Донья Марина склонилась к ногам адмирала, растроганно повторяя, Отец мой, отец мой. Ревность льва. С этого дня жизнь донни Марины на корабле стала легче, отношения с Морганом теснее и проще.